Глава восемнадцатая Запертая в теле медведя, я истошно закричала, боясь, что зверь покалечит Элона. Мой хищник навис над индейцем, а потом начал вылизывать его лицо, довольно урча. Мужчина рассмеялся, легонько оттолкнув широкую морду. А медведь, точно какой-то домашний песик, уткнулся лобастой головой в грудь Элона. «Эй, ты чего творишь?» – разоралась я, пытаясь взять контроль над телом. Индеец легонько оттолкнул зверя. «Ну, хватит! Давай выпустим Найлу!» Выбрался он из-под огромной туши и потрепал медведя между ушей. «Ну же!» Хищник недовольно заворчал, усевшись возле ног Эллона, и даже так возвышался над ним. Он снова лизнул индейца в щеку и потерся плечо мужчины. «Прямо ласковый котенок, а не грозный медведь!» «Ну-ка назад!» — возмутилась я. «Это мое тело! Слышишь ты?» «Ноль эмоций. Эта несносная зверюга просто игнорировала меня». «Ах так!» – разозлилась не на шутку и сосредоточилась на ощущениях собственного тела, пытаясь перехватить контроль. «Похоже на перетягивание каната с бульдозером». «Зверь не собирался сдаваться, развалившись на траве рядом с Элоном». Индеец поднял голову хищника, заглянув в глаза. «Ты должен уйти. Пусти Найлу обратно». Эллен погладил пушистую морду. «Обещаю, когда мы вернемся из города в наши леса, она выпустит тебя надолго. Сколько сам захочешь!» Медведь заворчал, но через минуту сдался и уступил мне место. «Какое наслаждение снова обрести контроль над собственным телом! А вот только моя одежда превратилась в кучу лоскутков, которыми я теперь пыталась прикрыться!» Эллан, отвернувшись, рассмеялся и снял с себя рубашку. «Вот, держи!» – протянул ее мне. Натянула одежду и почувствовала себя гораздо лучше. «Спасибо!» И я и моргнуть не успела, как этот несносный зверь вырвался наружу. «А теперь представь, что может тебя ожидать в городе!» Индеец обернулся ко мне. «Все понимаю, но и отступить не могу. Придется как-то нам договариваться». Эллан подошел ко мне, взяв за плечи и я буду рядом». Он посмотрел на мои босые ноги. «Думаю, на сегодня прогулок хватит». Мы вернулись к нашей стоянке. Генри, увидев меня, поднялся с чурбачка, служившего ему стулом. «Мэрит, что случилось? Почему ты в таком виде?» «Форс-мажор», — развела я руками. Мой медведь решил немного прогуляться. Рэй, появившийся из шалаша, предпочел сесть подальше от меня. Запасной одежды не было. Хорошо, деньги я заранее вынула из пояса и отдала Генри. Эллон отправился к рудникам, пообещав отыскать для меня хоть что-нибудь подходящее. Пока ждала его, забралась в шалаш и прилегла на еловые ветки. «Давай-ка договоримся сразу», — обратилась мысленно к медведю. «Так не пойдет. Ты выбрался в наглую. Испортил мою единственную одежду. А вел себя как? Стыд и позор». Как ласковая собачонка, смотреть противно. Зверь глухо огрызнулся, заворочившись в моем теле. Да-да, ты как себя вел? Грозный хищник у ног человека. Тфу! Терся Беллана, облизывал его. Кошмар! Медведь разозлился не на шутку, грозно зарычав. Что, р? Да, р! Нам нужен конструктивный диалог. Нельзя вот так выбираться, когда тебе вздумается. Это все-таки мое тело. Волна недовольства прокатилась внутри. Медведь явно был не согласен с этим. «Ладно, ладно, наше тело. Только ты не можешь занимать его постоянно. Ведь силы-то, наоборот, нужны мои». Я и правда едва доковыляла до стоянки на одном упрямстве. Элан предлагал понести меня, но не решилась оказаться в его объятиях. На языке все еще остался вкус его кожи и его невероятный аромат. Медведь притих, будто задумавшись. «Ага!» – подхватила я инициативу. «Сам понимаешь, долго ты без моих сил не протянешь. Будешь самовольничать, просто убьешь меня и отправишься. Куда вы там отправляетесь? В звериный рай?» Медведь фыркнул, но я чувствовала, что он престижен и согласен со мной. «Вот и договорились. Давай мне знать, когда тебе становится невмоготу. Обещаю, буду находить время для прогулок». Зверь согласно рыкнул, больше не упрямясь. Я растянулась поудобнее и решила вздремнуть. Силы, правда, оборот сожрал немеренно. Разбудил меня одуряющий запах еды. Желудок зарычал почище хищника, рядом с собой обнаружила стопку одежды, натянула на себя штаны, которые были размера на 4 больше, стянула их на поясе ремнем, влезла в растоптанные сапоги, хлюпающие на каждом шагу. Выбралась из шалаша, устроившись рядом с Генри. Эллен накладывал еду из бурлящего котелка. «Ты как?» – спросил брат, потрепав меня по плечу. «Тяжело, когда зверь выбирается наружу. Скорее, непривычно. Странно ощущать себя запертой в теле медведя или в своем теле. Не могу пока разобраться. А как ты?» «Что я?» – удивился брат. «Каково тебе воспринимать меня такой? Знаешь, тогда в прериях я думал, ты умерла». Меня самого вышвырнуло из дрожек, вырубился тут же, а когда пришел в себя, тебя не было рядом. В голову лезли мысли одна хуже другой, места не находил. Потом пришел Эллан и рассказал, что ты изменилась. Но, Мэрит, я был так рад, что ты жива, даже если бы мне сказали, будто внутри тебя живет стая диких волков и теперь будешь кидаться на людей, даже тогда не оставил бы тебя». Брат отставил свою тарелку и развернулся ко мне. «Ты моя сестра. Что бы ни произошло, откуда бы ни пришла твоя душа, ты моя сестра, и всегда ей останешься». Слезы навернулись на глаза, и я обняла брата, хлюпая носом. «Ты стал для меня родным человеком. Страшно испугалась, когда очнулась, и тебя не было рядом. Однако мне придется покинуть тебя, возможно, надолго». «Я все понимаю», — Эллан объяснил. Если понадоблюсь, только пришли весточку. Сразу примчусь на помощь. Знаешь, что у индейцев есть два города, где живут те, кто вступили в неравные браки, и их дети. Слышал что-то такое, но самому бывать не приходилось. Может, стоит задуматься о переезде? Не сейчас, когда наши амнибусы завоюют Филадельфию. Откроем свою мастерскую, и мой зверь, если уж вырвется на волю, никого там не удивит». «А что нас держит?» — улыбнулся брат. «Своего жилья нет, и если наше дело пойдет на лад, мы сможем поручить его мистеру Дину за процент». «Спасибо!» — я прижалась к брату, впервые в жизни понимая, что у меня появилась настоящая семья. Оставшиеся дни мы также бродили с элоном по лесам. Медведь сидел смирно, лишь в последний день жалобно зарычав. Я объяснила наш уговор индейцу, спряталась за деревом и разделась. «Ты прав, мы едем надолго. Сходи, прогуляйся». Зверь довольно запыхтел, напомнив мне Винни-Пуха, и скоро уже бежал по лесу рядом с Элланом, которого не забыл вылезать. Была в этом своя прелесть. Я впервые почувствовала звериную ипостась, как лапы приминают высокую траву, сколько запахов чует нос хищника, сколько звуков, недоступную человеческому восприятию, слышит зверь. «Волшебство!» Я чувствовала, как переливаются мощные мускулы под толстой шкурой. Облизала языком клыки, удивившись их внушительным размером. Что-то в этом было. Ощущение свободы и силы. Невероятно и захватывающе. Впервые мы слились в одно существо, которому не было названия. Утром, разобрав шалаш, сожгли его, очистив поляну от мусора и наведя порядок за собой. Индейцы очень заботливо относились к природе, и мне это нравилось. Еще в прошлой жизни претело, когда шумные компании приезжают отдыхать на пляж или в роще, что находились за городом, и просто загаживали все вокруг. После таких вот мародеров, не могу назвать их по-другому, оставались горы мусора, выжженные поляны, сломанные деревья. А здесь даже шалаш, который сам сгниет за полгода, был аккуратно разобран, кострище после приготовления пищи основательно засыпано. Скоро и следа пребывания человека не осталось на стоянке. Добравшись до рудников, мы увидели, что на нашу телегу уже грузят весь заказ. Бодауэй стоял рядом, следя за тем, чтобы ничего не повредили. Заметила, что в повозку грузят и продукты. «Эллан, но мы не платили за них, твои люди ошиблись. Это дань уважения тебе, Аньяди Хуцктла. Прими их!» Люди старались от всей души. Мужчины ходили на охоту, потом коптили мясо, чтобы твоему зверю хватило до самой Филадельфии, ответил за него Бадауэй. «Поблагодари всех от меня!» «Что и говорить, такое внимание польстило, а мясо точно не будет лишним, учитывая прожорливость моего соседа». Не прошло и двух часов, как мы тронулись в обратный путь. Вместо нашей кобылки в повозку запрягли мощных першеронов, которые бодро рысели по дороге. «Вы любите эту породу лошадей?» Спросила я у Элона, который ехал рядом с телегой на своем скакуне. «Они очень выносливы, не боятся ни жары, ни холода и быстро привыкают к зверям оньяде. Помни, ни одна другая лошадь тебя не подпустит. Будь осторожна!» «Учту на будущее», — кивнула ему. «В этот раз путешествие шло без приключений. И только сейчас я подумала об Бобби и его банде». «Послушай», — толкнула я брата, «а что стало с нашими проводниками?» «Индейцев перебили, насколько знаю. Белых отправили под конвоем в Филадельфию. И я им не завидую. Тюрьма в нашем городе не отличается уютом. Ну и по делам. Сентиментальность была мне чужда по отношению к тем, кто покушался на жизнь моих близких. Надеюсь, они там и сгниют. «Вы так кровожадны!» — обернулся Рэй. «Думаете, вы бы предпочли, чтобы эти подонки убили нас и скрылись с деньгами?» «Ну уж нет!» — покачал головой возница. Но «Вот и мне такой вариант развития событий нравится куда больше. К вечеру отыскали небольшую тенистую рощицу и устроились там на ночлег. Завтра мы будем в городе». И скоро наши омнибусы побегут по дорогам Филадельфии.